Урок 4. Способы связи с миром душ Духовный мир где-то рядом Веками люди думали, что Бог где-то далеко, и только избранные могут пробиться к Нему. Но все изменилось. Множество людей стали получать опыт контакта с духовным миром, и оказалось, что он гораздо ближе, чем мы думали. Вход в духовный мир следует искать не где-то там, на небесах. Этот вход в нас самих. Наш мозг устроен так, что мы можем контактировать не только с материальной реальностью, но и с духовной. Потому что кроме сознания у нас есть еще и подсознание. Кроме левого полушария мозга, отвечающего за логику, есть еще и правое полушарие, мыслящее образами и ответственное за интуитивное познание мира. Когда снижается активность левого полушария, а правого повышается, мы оказываемся в таком состоянии сознания, когда наша духовная составляющая может проявить себя очень заметно. Благодаря этим естественным свойствам нашего организма мы контактируем с духовным миром достаточно часто. Например, во сне. Или тогда, когда мы о чем-то мечтаем. Или когда что-то заставляет нас глубоко погрузиться в себя, сосредоточиться на какой-то мысли или образе. Возможно, вам знакомо состояние, когда ваше внимание оказалось привлечено чем-то красивым. Например, вы увидели необычный цветок или просто засмотрелись на красивую форму облака. Вы увлечены увиденным, и ваши мысли останавливаются. Вы отвлеклись от всех своих обыденных забот и буквально загипнотизированы увиденным. В такие моменты вы даже не осознавая этого, способны к контакту с духовным миром. В ваш мозг может прийти информация оттуда. Или вы можете получить какие-то прозрения, откровения, например, о том, как красив наш мир, как он нуждается в заботе и как ценен каждый наш миг на Земле. Вы раньше никогда не думали ни о чем подобном, и вдруг... Откуда такие мысли? Они вовсе не вытекли из логики ваших предыдущих рассуждений. Они пришли будто бы из ниоткуда. На самом деле, они пришли из духовного мира. Контакт с ним стал возможен тогда, когда вы отвлеклись от своих обычных человеческих забот и благодаря этому ваше истинное духовное «Я» стало активным и через него к вам пришли важные послания. Теперь вы видите, что контакты с духовным миром – вещь вполне естественная и даже обыкновенная. Вовсе не обязательно идти к специалисту-гипнотерапевту, чтобы получить опыт прикосновения к другой реальности – реальности нашей души. Вы можете контактировать с этой реальностью без посторонней помощи и вы уже умеете это делать. Гипноз, транс, самогипноз. Что это такое? У многих людей есть страх перед словом «гипноз». Часто и не небезосновательно оно вызывает ассоциации с чьим-то чужим влиянием, подавляющим вашу собственную волю. Недобросовестные люди могут использовать гипноз – чтобы подчинить человека и заставить его сделать что-то, что совсем не входит в его интересы. Например, из уст в уста передается множество историй о том, как мошенники с помощью гипноза отняли у человека деньги. Вернее, он их сам отдал, не осознавая, что делает. Люди, подвергшиеся такому воздействию, обычно говорят не могу понять, что со мной было. Чаще всего в подобных случаях мы имеем дело не с гипнозом как таковым, а с умелым манипулированием сознанием, которым владеют некоторые недобросовестные люди с криминальными наклонностями. Настоящий лечебный гипноз имеет с этим очень мало общего. Кстати... Ближе познакомившись с гипнозом и научившись управлять собственным состоянием сознания, вы будете гораздо менее уязвимы перед подобными мошенническими уловками. Давайте разберемся, что такое гипноз. Некоторые думают, что это состояние, которое создается для другого человека гипнотизером или врачом, использующим гипноз. На самом деле это не совсем так. Никто не может напустить на вас гипнотическое состояние. Гипнотизер или гипнотерапевт просто создает условия, при которых человек способен погрузиться в транс. Так врач может помочь пациенту сосредоточиться на ощущениях своего тела, произнести, например, такие слова «Вам тепло», и спокойно. Вы расслабляетесь, дыхание замедляется. Если вы не согласитесь с этим, то врач окажется бессилен. Вы можете сказать в ответ «Нет, мне холодно и неспокойно», да еще и начать при этом быстро дышать. И таким образом убедитесь, что гипнотизер не имеет над вами никакой власти. Он не владеет какой-то особой энергией которое может повлиять на вас. Он не испускает никаких флюидов и не применяет прочих мистических способов наведения транса. Окажетесь вы в трансе или нет, на самом деле зависит не от него, а от вас. Это значит, что вы можете войти в состояние гипнотического транса вообще без посторонней помощи. Вы можете сказать самому себе те же самые слова, которые говорит пациенту гипнотерапевт. И у вас получится даже лучше, потому что наедине с собой вы точно будете чувствовать себя в безопасности и постороннее присутствие не будет вас сковывать. Самогипноз или самовнушение – это доступный каждому человеку способ погружения в транс, а значит – активизации своего правого полушария и контакта с духовным миром. И чтобы полностью разоблачить мифы о гипнозе и гипнотическом трансе, скажем, что транс — это вовсе не потеря контроля над собой. Это состояние, не похожее на сон. Сознание в нем бодрствует. Человек в состоянии транса все понимает, все осознает и может разговаривать. Ведь транс — это всего лишь глубокое погружение в себя или глубокая сосредоточенность на чем-либо. Это состояние особой концентрации внимания, когда оно не рассеивается и не блуждает с предмета на предмет, а полностью сосредоточено внутри или направлено на строго определенный предмет, на котором удерживается достаточно долго. Вы понимаете, что можете быть в состоянии транса, когда читаете, смотрите кино, или увлечены каким-то делом, или просто стоите на автобусной остановке и смотрите вдаль. Каждый человек ежедневно по многу раз оказывается в трансе. Так почему бы не использовать это естественное для нас свойство для более тесного контакта с миром душ, а также для самопознания и саморазвитие. Практическое задание. Вспомните ситуации, когда вы были чем-то сильно увлечены или мечтали, или любовались природой, отрешившись от всех обычных мыслей и забот. Это было состояние транса. Вспомните, как оно проявляется, что вы чувствовали в этот момент. Попробуйте мысленно вернуться в ту ситуацию и снова испытать то, что вы тогда чувствовали. Затем закройте глаза и представьте себе звездное небо. Представьте, что вы любуетесь звездами, наблюдаете, как они мерцают, рассматриваете созвездия, замечаете, что есть звезды крупные и едва заметные, что их мерцание может отличаться по цвету и интенсивности. Затем представьте, что вы словно бы парите среди звезд, растворяясь в звездном небе, чувствуя себя свободно и расслабленно. Мысленно вернитесь на Землю. Вы сейчас испытали состояние транса. Опишите, что вы чувствовали. Отрешенность, свободу, расслабленность, погружение в воображаемую реальность, Ваши мысли словно остановились? Добавьте свои ощущения. Таким образом, вы научитесь осознанно входить в состояние транса и распознавать, когда вы находитесь в этом состоянии. Чем осознаннее вы это делаете, тем легче вам будет наладить контакт с миром душ. И к тому же посторонним людям труднее будет без вашего ведома погрузить вас Трансовое состояние. Бета, альфа, тета и дельта — ритмы нашего мозга. Выполняя предыдущие упражнения, вы, скорее всего, испытали легкий транс. В большинстве случаев повседневной жизни мы оказываемся именно в таком, неглубоком трансовом состоянии. Но для контакта с миром душ — нам потребуется более глубокое погружение. И это тоже вы можете освоить самостоятельно. Чтобы легче было разобраться, немного теории. Человеческий мозг функционирует в волновом режиме. Он излучает электромагнитные волны. И в зависимости от активности мозга частота этих волн меняется. Частоту мозговых волн в нашем Обычном состоянии сознания принято называть бета-ритмом. Когда мы входим в транс, частота мозговых волн замедляется. В этом случае мозг работает в альфа-ритме. В зависимости от того, насколько медленными становятся колебания этих волн, мы можем погрузиться и в легкий, и в средний, и в глубокий транс. С легким трансом вы уже знакомы. В этом состоянии мы мечтаем или любуемся природой. Но для погружения в прошлое воплощение нам понадобятся более глубокие уровни транса. Когда наше сознание постепенно отключается и мы начинаем засыпать, это уже не транс, а промежуточное состояние между сном и явью. При этом наш мозг переходит в тета ритм Это еще более медленный режим работы. В этом состоянии мы работать не будем, так как в нем затруднено осознавание окружающей действительности. А нам необходимо оставаться полностью осознающими. И, наконец, дельта-ритм. Это либо глубокий сон, либо состояние комы. Частота мозговых волн в это время крайне замедленна. Естественно, для какой-либо осознанной работы это состояние тоже не подходит. И знаете, что происходит с каждым из нас ежевечерне? Мы проходим поочередно все эти стадии от бета-ритма – состояния бодрствования, к альфа-ритму – трансовому состоянию, затем к тета-ритму – погружение в сон – и от него к дельта-ритму, глубокому сну. Эта информация дана для того, чтобы вы окончательно поняли, в трансе нет ничего мистического. Это состояние запрограммировано для нас природой и связано с естественными свойствами нашего мозга. Может быть, вы боитесь, что, оказавшись в состоянии транса, не сможете самостоятельно из него выйти? но вы каждое утро просыпаетесь ото сна, когда ваше сознание полностью отключено. Вам ведь удается без посторонней помощи включить его снова. А в трансовом состоянии сознание не отключается. Значит, вам достаточно будет дать себе команду выйти из транса, как вы моментально окажетесь в обычном бета-ритме, в режиме бодрствования. Даже не обязательно командовать. Достаточно этого захотеть. Одно ваше желание тут же переключит режим работы мозга с альфа на бета-волны. Итак, как вы поняли, нас интересует режим работы мозга, характеризующийся альфа-ритмом. Освоив выход на уровень альфа-ритма или альфа-уровень, мы сможем по собственной воле менять свое состояние от легкого до глубокого транса. Кстати, наукой подтверждено, что альфа-ритм крайне целителен для организма. Это состояние полезно для нашего ума и тела, и, конечно, для души. Все болезни исцеляются легче и быстрее, когда мы находимся на альфа-уровне. В этом состоянии мы отдыхаем и восстанавливаем силы, А еще альфа-ритм помогает пробудить таланты и раскрыть творческие способности. Так что мы с вами будем заниматься во всех отношениях благим для себя делом. Начальный опыт самопогружения в транс вы уже получили. Давайте его закрепим и углубим. Самостоятельно выйти на альфа-уровень и, соответственно, войти в состояние транса, можно множеством разных способов. Каждый из них является методикой самогипноза. Сейчас вам будет предложено семь из них. Вы можете испытать на практике каждый или только те, которые вам больше понравятся, и выбрать для себя те способы, которые будут для вас комфортны, а главное – окажутся наиболее эффективными. Важно! Если вы хотите действительно научиться входить в такое глубокое трансовое состояние, в котором возможно погружение в прошлые жизни и в жизни между жизнями, тренироваться нужно ежедневно. В течение первого месяца вообще не ждите никаких результатов. Настройтесь на то, что вы пока только учитесь. Легкий транс вам будет даваться легко – А вот для более глубоких уровней придется потрудиться. Ваш мозг должен развить и укрепить привычку к вхождению в транс по вашей собственной воле и к управлению этим состоянием. Вы можете читать книгу и дальше, но к практическим упражнениям следующей главы не рекомендуется приступать раньше, чем через месяц ежедневных тренировок по этой главе. Конечно, ничего страшного не случится, если вы прямо сейчас попробуете погрузиться в прошлую жизнь. Просто из-за неопытности вас может постичь неудача, а затем и разочарование в дальнейшей работе. Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуем вам уделить достаточно времени предварительным тренировкам по изложенным ниже методикам. Ещё одно важное замечание. Если вы устали или не выспались, то во время занятий можете уснуть. В этом нет ничего страшного. Напротив, такой сон очень полезен. Но у вас может выработаться условный рефлекс, и вы и в дальнейшем будете засыпать, выполняя ту методику, на которой провал в сон уже случался. Поэтому лучше всё-таки заниматься тогда, когда вы чувствуете себя достаточно отдохнувшим и выспавшимся. Метод номер один. Контроль дыхания. Вы уже поняли, что трансовое состояние характеризуется спокойствием и расслабленностью, замедлением дыхания, сосредоточенностью и некоторой отрешенностью. Все это мы можем создать для себя по собственной воле. Мы ведь можем сознательно управлять своим дыханием. Да, мы не можем перестать дышать по своей воле, но можем замедлить дыхание, сделать вдохи и выдохи более плавными и продолжительными. Мы можем ненадолго задерживать дыхание или наоборот, дышать без пауз между вдохами и выдохами. Вы можете заметить, что, меняя характер дыхания, меняете и свое внутреннее состояние. От того, как мы дышим, очень сильно зависит то, что и как мы чувствуем. Да, с дыханием связано не только наше физическое самочувствие, но и наше настроение. С помощью дыхания мы можем и успокоиться, и взбодриться, и освободиться от негативных эмоций, и зарядиться энергией. Поэтому... Для контроля своего состояния очень полезно в первую очередь научиться контролировать свое дыхание. Последите за тем, как вы дышите. Ваши вдохи и выдохи короткие или длинные? Сколько примерно вдохов и выдохов вы делаете в минуту? Есть ли паузы между вдохами и выдохами? Ваше дыхание шумное? Или тихое? Вы дышите глубоко или поверхностно? Ваши выдохи длиннее, чем вдохи или наоборот? В каких ситуациях вы дышите свободно, полной грудью, а в каких словно затаиваете дыхание? Уже одно только наблюдение за дыханием будет постепенно приучать вас к самоконтролю. Попробуйте изменить привычный для вас характер дыхания и отметьте изменения в самочувствии и настроении. Вам грустно? Подышите интенсивно, делайте громкие, глубокие вдохи и выдохи. Вы слишком возбуждены? Замедлите дыхание, дышите все тише, делайте паузы после вдохов. Если вам нужно сосредоточиться на чем-то, но никак не получается, сосредоточьтесь сначала на своем дыхании. Следите за тем, как воздух проходит по дыхательным путям, как легкие наполняются кислородом, как воздух выходит через нос. Наслаждайтесь этим. Подобное наблюдение за дыханием вы можете сделать основой для вхождения в транс. Вам это удастся легче, если вы будете мягко направлять себя при помощи сознания, давать себе команды на расслабление, успокоение, ощущение тепла вашего тела. Практическое задание. Лягте или сядьте в любую удобную позу. Закройте глаза. Дышите так, Как вы обычно дышите? Постепенно замедляйте дыхание. Следите за ощущениями, которые возникают в процессе дыхания. Вот воздух входит через нос. Он прохладный. Вы чувствуете, как проходит воздушная струя, охлаждая ваши носовые ходы изнутри. Дышите медленно. Старайтесь полностью сосредоточиться на всех ощущениях. Вот воздух идет по дыхательным путям дальше. Ваша грудь поднимается, воздух проникает в легкие. Наполните их воздухом полностью и по-прежнему следите за ощущениями. Затем начинайте медленно выдыхать. Следите, как воздух выходит из легких, проходит через дыхательные пути и выходит через нос уже нагревшимся, теплым. Продолжайте медленно дышать и следить за дыханием. Представьте, что в мире больше ничего нет, только вы и ваше дыхание. Вы дышите все медленнее и глубже. Дышит все ваше тело. Представьте, что вы вдыхаете и выдыхаете не только носом, но и всем телом. Ваше дыхание всё спокойнее, и вы успокаиваетесь. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вы и ваше дыхание одно целое. Вы и есть ваше дыхание. Вы превращаетесь в дыхание. Представьте, что весь мир дышит в унисон с вами. Вы едины с миром, вы одно целое с его дыханием. Мысли уходят, остается только дыхание, дыхание, дыхание. На этом этапе вы можете уже не следить за дыханием. Пусть сознание отойдет в сторону. Вы в состоянии транса. Находитесь в нем столько, сколько захотите. Потом дайте себе команду вернуться в нормальное состояние сознания или просто выразите такое желание. Метод номер два. Самовнушение. Наш мозг очень хорошо воспринимает команды, которые мы даем сами себе. На этом основан метод самовнушения – Как мы знаем, в трансе человек расслаблен, спокоен, ему тепло и комфортно. Мы можем внушить себе эти состояния и тем самым погрузиться в транс. Практическое задание. Лягте или сядьте в любую удобную позу, закройте глаза. Скажите про себя «Я расслаблен, мне тепло и уютно». Я спокоен, я спокоен, я спокоен, я дышу спокойно, мое дыхание замедляется, я дышу тихо, мои ноги и руки теплые, я чувствую приятную тяжесть в своем теле. Важно сосредоточить внимание на себе и ни на что не отвлекаться. Придумайте свои собственные формулировки, которые будут вас расслаблять, успокаивать и тем самым погружать в транс. После дайте себе команду выйти из транса. Метод номер три. Концентрация на чувствах. Длительная, глубокая концентрация на чем-либо — это основа трансового состояния. Где бы вы ни находились, Вы всегда можете сосредоточиться на том, что вы видите, слышите, что ощущает ваше тело, и благодаря этому войти в транс. Практическое задание. Лягте или сядьте в любую удобную позу. Смотрите прямо перед собой и мысленно называйте то, что вы видите. Например, «Я вижу белый потолок». Я вижу люстру на потолке, я вижу окно, я вижу штору на окне. Затем можете сосредоточиться на деталях. Я вижу узор в виде листьев на обоях, я вижу складки на шторах, я вижу, как свет мерцает в подвесках люстры, я вижу тень от карниза на потолке. Затем закройте глаза и сосредоточьтесь на звуках, точно так же называя себе, что вы слышите. «Я слышу шум кондиционера», «Я слышу звук проезжающей машины», «Я слышу стук дождя по подоконнику» и так далее. После переключитесь на ощущение своего тела. «Я чувствую мягкую поверхность, на которой лежу». «Я чувствую...» что в комнате свежий воздух. Я чувствую, что на мне теплая, удобная одежда. Я чувствую, как мои волосы касаются лба. Я чувствую, что у меня холодные руки. Я чувствую, что моя шея напряжена. Я чувствую, что шея расслабляется благодаря моему вниманию. Я чувствую, что моя грудь поднимается и опускается от дыхания. Постепенно ваши мысли начнут рассеиваться, куда-то отдаляться. Вы словно увидите со стороны все свои чувства и ощущения и войдете в приятное состояние транса. Находитесь в нем столько, сколько захотите, затем Дайте себе команду вернуться в обычное состояние сознания. Метод номер четыре. Остановка внутреннего диалога. Главный враг концентрации – это бесконечный внутренний диалог, который ведет большинство людей. Проследите, о чем вы мысленно разговаривали сами с собой в течение дня. Какие мысли главным образом крутились у вас в голове? Если вы не можете их вспомнить, это не значит, что их не было. Это значит, что они были пустыми и бессмысленными. Мыслить нам необходимо, но мысли имеют смысл только тогда, когда нам в самом деле нужно обдумать что-то важное, принять решение, сделать выводы или что-то изобрести, придумать, сочинить. Это случается не так часто. Гораздо чаще в голове крутится, что попало, мысли, которые ни к чему не ведут. Эта привычка так сильна, что остановить бесконечный поток мыслей бывает непросто. Но если нам удастся его остановить хотя бы на несколько секунд, мы автоматически оказываемся в трансе. Практическое задание. Лягте или сядьте в любую удобную позу, закройте глаза. Начните очень бдительно следить за тем, какие мысли приходят вам в голову. Представьте, что вы подобны охотнику, который выслеживает добычу. Вам надо смотреть во все глаза и слушать во все уши. Где? Где она? Мысль откуда появится, какой из себя будет. Полностью сосредоточьтесь на ожидании, и вы заметите, что мыслей никаких нет. Если же вы хотя бы на миг выйдете из этого сосредоточенного состояния, мысли сразу же появятся. Заметьте их. Что это были за мысли? Представьте, что это добыча, которую вы упустили. Она уже пробежала мимо. Проследите, как она убегает. Пусть уходит, не пытайтесь удержать. И снова сосредоточьтесь на ожидании, на выслеживании. Когда вы поймете, что уже довольно долго находитесь в этом состоянии выслеживания и безмыслия, представьте, что вы как будто отрываетесь от земли и оказываетесь в состоянии парения. Вам легко и свободно, мысли больше не держат вас. Сосредоточьтесь теперь на этом ощущении парения и находитесь в этом состоянии сколько сможете. Когда вы чувствуете себя парящим в состоянии безмыслия, это и есть транс. Метод номер пять. Поэтапное расслабление. В повседневной жизни нам очень редко удается полностью расслабиться. Даже во время сна у большинства людей какие-то части тела все равно остаются напряженными. Ведь это напряжение стало хроническим, и человек может сам его не замечать. Между тем оно усиленно ворует его энергию. Вот почему многие люди даже после сна чувствуют себя уставшими. Научиться расслабляться необходимо каждому человеку, прежде всего для восстановления сил и улучшения здоровья. Войти в состояние транса без глубокого расслабления также невозможно. Суть этого метода, как и других, в концентрации – Только на сей раз мы целенаправленно концентрируемся на собственных мышцах и осознанно расслабляем их. Практическое задание. Это упражнение лучше выполнять лёжа на спине на любой поверхности. Не слишком мягкой, но и не слишком жёсткой. Вам должно быть удобно и комфортно. Позаботьтесь также о том, чтобы вам было тепло иначе расслабиться будет трудно. Закройте глаза и направьте внимание на свое тело. Мысленно обследуйте его на предмет обнаружения хотя бы малейшего напряжения. Начните с пальцев ног, со ступней, лодыжек. Представьте, что вы своим вниманием проникаете внутрь мышц. И если заметите напряжение – Сразу же отпускаете его. Вы заметите, что особых усилий не требуется. Ваше внимание само расслабляет напряженные мышцы. Пройдите таким образом по всему телу, поэтапно расслабляя ноги, затем руки, бедра, живот, спину, грудь, плечи, шею, затем мышцы головы и лица. Вы можете обнаружить, что у вас есть хронически напряженные мышцы, которые расслабить трудно. Если даже они расслабляются, то напряжение возвращается вновь. Обычно бывают сильно напряжены мышцы плеч, шеи, затылка, лица. Свободно подвигайте плечами, Сделайте несколько расслабленных движений головой из стороны в сторону, помогая расслабиться шее. Несколько раз напрягите всё лицо и отпустите напряжение. Затем свободно отпустите нижнюю челюсть, чтобы рот приоткрылся, как бывает у спящего человека. Напрягите веки, крепко зажмурив глаза. Затем отпустите напряжение и позвольте векам свободно и расслабленно прикрывать глаза. Еще раз пройдитесь вниманием по всему телу, с ног до головы, обнаруживая и расслабляя оставшиеся очаги напряжения. Затем представьте, что ваше тело превратилось в мешок с песком. В мешке есть маленькая дырочка, и песок медленно высыпается. Мешок постепенно обмикает и, наконец, опустев, в виде тряпочки свободно распластывается на земле. Когда все напряжение уйдет из вашего тела, вы окажетесь в состоянии транса. Метод номер шесть. Растворение границ тела. Этот метод – продолжение предыдущего. Он позволяет войти в более глубокое состояние транса. Сначала вам нужно как следует расслабиться, а потом представить, что границы вашего тела растворяются. Вы становитесь одним целым с окружающим пространством, миром, Вселенной. Этот метод подводит нас особенно близко к контакту с миром души. Практическое задание. Расслабьтесь поэтапно, как описано в предыдущем упражнении. Уделите расслаблению достаточно времени. Оно должно быть полным и глубоким. Как только почувствуете, что хорошо расслабились, представьте, что границы вашего тела растворяются. Вы сливаетесь с окружающим пространством, с его энергией. Вы тоже превращаетесь в энергию. Вы теряете свою форму и становитесь безграничным. Вы вырастаете в размерах и сливаетесь с космосом, со всей Вселенной. Вы и мир одно целое. Если вам удастся добиться ощущения потери своих границ, вы окажетесь в состоянии транса. Метод номер семь. Визуализация. Для достижения состояния транса вы можете сконцентрироваться на любом образе, который поможет вам успокоиться, сконцентрироваться и почувствовать себя единым с миром. Выбирайте приятные для себя образы и визуализируйте их. А главное, представляйте себя в той обстановке, которую вы визуализируете и концентрируетесь на своих ощущениях. Практическое задание. Примите любую удобную позу, закройте глаза, расслабьтесь, дышите спокойно и не спеша. Представьте себя там, где вам нравится, в цветущем саду, на пляже, или высоко в горах. Визуализируйте самые прекрасные пейзажи. Сделайте глубокий вдох и представьте, что вдыхаете энергию этого места. Вы вдыхаете эту энергию и чувствуете глубокую внутреннюю связь с этим местом. Вы становитесь единым с ним. Представьте, что цветы, горы, море, луга, все то, что вы представляете, это продолжение вас, продолжение вашего тела. Вы своей энергией охватываете весь окружающий мир. Затем представьте, что воспаряете над миром и свободно парите среди облаков или звездного неба, купаетесь в радуге, И можете дотянуться до других планет и галактик когда вы почувствуете свое единство с миром который вы визуализировали вы окажетесь в состоянии транса дальше можете просто свободно парить в этом состоянии пусть сознание станет менее активным все мысли и образы уйдут в сторону Находитесь в этом состоянии сколько хотите, а затем дайте себе команду вернуться в обычное состояние сознания.